Глава девятая. Песенка о Моцарте и отъезд. Первая. Песенку о Моцарте никто не воспринимал как религиозное произведение. Но как раз здесь перед нами псалом в чистом виде. А Куджава почти всегда воздерживался от автокомментариев. Были две интимнейшие темы, на которые он избегал говорить в принципе. Религиозность. Отделывался указаниями на потомственно-коммунарский атеизм и патриотизм. Разговор о любви к родине считал неприличием. Песенка о Моцарте как раз о родине и боге. И не мудрено, что опереться на авторские пояснения мы тут не сможем. Песня написана весною 1969 года и по воспоминаниям Аксенова впервые исполнена в Ялтинском доме творчества 10 мая. Впервые опубликована год спустя, в дне поэзии 69, под названием «Моцарт на скрипке» играет. В ней две ветхозаветные реминесценции, очевидная и скрытые. Первая — «Но из грехов нашей Родины вечной не сотворить бы кумира себе». Вторая спрятана в рефлении, содержит ключ ко всей песне. «Не оставляйте стараний, маэстро» — прямая отсылка к псалму 137-му. «Милость твоя, Господи, навек! дела рук твоих не оставляй!» К этому же псалму отсылает читателей Пастернак в призыве к бодрствованию, венчающим стихотворение ночь. «Не спи, не спи, работай, не прерывай труда!» В псалме содержится истина, поэтическая двусмысленность, которая и придает большинству этих заветных текстов в переводах на современные языки столь универсальное звучание. Давид просит Господа не оставить его, человека, собственное Божье творение, но в синодальном переводе мы явственно читаем «дело рук твоих», то есть не оставляй работы как таковой, непрерывного творческого акта. Мир ведь творится ежеминутно. Шестью днями дело не ограничивается. Не бросай человека и не оставляй творчество На этой синегдохе держится вся песня Куджавы. Это не только и не столько просьба о милосердии, сколько призыв к Творцу. Мир не безнадежен, его еще стоит лепить. Известна претензия Галичи, высказанная в разговоре с Сахаровым в 1972 году. Что это такое? Не убирайте ладони с лба. Моцарт же на скрипке играет, как можно одновременно держать ладони на лбу неточный жест, и все рушится. Акуджава никогда этой претензии не комментировал. Возможно, из самолюбия. Не справлял он, впрочем, и текст. Между тем, эта ошибка должна бы насторожить интерпретаторов. Акуджава в 1969 году уже опытный вересификатор, и исправить стихотворение не составляло бы труда. Тоже проблем найти рифму на пальбу. Он этого не сделал. Авторское упорство могло бы навести на простейшую мысль. Моцарт, конечно, на старенькой скрипке играет, но рефрен не призыв не убирать ладони с лба обращен не к нему, а к Богу. Это Всевышний держит руку на лбу Моцарта, пока тот играет. Фразеологизм от весьма распространен, в частности, любимый тост поздравления Петра Тодоровского «Пусть Бог не убирает руку с твоего лба». Если принять это толкование, вся песня обретает особый смысл. Автор просит Бога не обращать внимания на традиционное и неизбежное беспутство художника, на отступление от предназначения, на гульбу и пальбу, без которых почти никогда не обходится. Все, кроме искусства, превходящие обстоятельства. Тут и Отечество отходит на второй план. Моцарт отечество не выбирает и подавно не должен творить из него кумира. Собственно, фабула песенки о Моцарте — типичная для Куджава композиции Три куплета, три припева — это и три соблазна художника, три главных во врага. Суетность, гульба-пальба, национальное чванство и слишком тесная зависимость от грехов Родины вечной и само время, которое сильнее всего, страшнее костра. Коротки наши века молодые, миг и развеются, как на кострах, красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кужевах. Облетает романтический антураж, остается голая суть, но пока Господь не отвернулся, все переносимо. У Акуджава есть поздний автобиографический анекдот об этой песне. Там его случайный встречный спрашивает в метро, как понимать строку «Не убирайте ладони с лба». И автор, смущенный совпадением, он сам только что напевал про себя эту свою строчку, отвечает, а что тут особенно Просто человек задумается, прижимает ладонь ко лбу. Этот ответ, казалось бы, противоречит нашей версии. Да и без всякого казалось бы. Противоречит. Но ничего не поделаешь, нам нравится наша версия, и мы не будем никак увязывать ее с этим поздним признанием. В конце концов, иногда поэт и сам не знает, что у него получился. Остается загадочная строфа о грехах Родины вечной. Прежде всего, непонятно, как она проскочила советскую цензуру. Конечно, о перегибах и ошибках еще ритуально вспоминали, но все неохотнее. Сама мысль о том, что у Родины могут быть грехи, выглядит кощунственной по советским меркам. Есть, правда, более крамольное толкование. Вечной Родины в богословии иногда именуется Царство Небесное, будущий обитель души против вес земной, коротковременной Родине, влеклом отражении настоящей. Но тогда непонятно, о каких грехах Небесной Родины может идти речь. Там-то уж точно все безгрешно. Остается предположить, что магия этой песни о Куджаве была такова, что действовала на чиновников отечественной цензуры. В 1976 году на пике застоя песенка о Моцарте была включена в первый советский диск гиганта Куджавы. Либо их расслабила туманная формулировка. Смысл-то понятен. Не следует безоглядно превозносить родину за то, что достойно осуждений, и как раз 69-й год в этом смысле показателен. Реабилитация сталинизма шла полным ходом. После пражской весны последние иллюзии шестидесятников развеялись, как на кострах. Песенка о Моцарте как раз о том, чем остается утешаться, работать вопреки всему, понимая, что... На остановке конечность скажу спасибо этой судьбе. Моцарт не выбирает отечество. 9 лет спустя, в 78-м, среди усиливающегося распада и абсурда, Кушнер добавит, времена не выбирают, в них живут и умирают, что не век, то век железный. Выбора нет, есть достоинство в навязанных обстоятельствах и дар лучше из возможных утешений.